Важность общения Для нормального развития щенка нужны не только регулярные прогулки, игры на свежем воздухе, но и общение с другими собаками. Разумеется, они должны быть тоже домашними, а не бродячими. Очень редко взрослая собака может обидеть щенка. Рубеж, когда взрослый пес перестает позволять своему младшему собрату вольности в обращении с собой, — семь месяцев. Поначалу щенок боится приближения взрослой собаки. Он либо убегает, либо жмется к ногам своего хозяина. Поэтому надо успокоить малыша, погладить его, сказать «хорошо, хорошо». Лучше всего, если первое знакомство щенка со взрослой собакой произойдет во время игры. Если и в этом случае питомец боится, то следует познакомить его с таким же по возрасту щенком. Собаки, как и другие животные, любят подражать друг другу. Поэтому, если ваш щенок общается с собакой, которая четко выполняет команды владельца, малыш наверняка постарается скопировать ее поведение, и вам будет значительно легче дрессировать своего питомца. Привычка видеть в других собаках не врагов, а друзей, сослужит добрую службу, когда спустя несколько месяцев вы придете на дрессировочную площадку где будет много собак, и спустите своего питомца с поводка. приключение на пруду В том году весна выдалась ранняя и теплая. Снег сошел быстро, за несколько дней растаял на пруду лед. В одну из суббот, взяв Айка, мы, как обычно, всей семьей отправились на пустырь. Наш питомец очень любил, когда с ним шли гулять СВ, Тамара и я. Он знал, что если мы идем вместе, то будет веселая игра в прятки, а может быть и его любимый футбол. Но самым увлекательным для него занятием было бегать вниз с откоса и обратно. На пути к пустырю я собирал ветки и делал из них маленькие палочки. Айк бегал вокруг меня, радостно прыгал, он знал, зачем я это делаю. И вот мы подходим к откосу. я Раздал палочки Сереже, Тамаре оставил несколько штук себе. Айк не сводил с нас взгляда. Я стал бросать палочки, и он мгновенно устремлялся за ними с откоса. Возвращаясь, он оставлял у наших ног принесенную палочку и бежал за очередной, брошенной вниз, с сыном или женой. В этой игре мы преследовали одну цель. Пес должен хорошо выбегаться, размять мышцы, дать выход накопившейся в нем энергии это было для него отличной тренировкой на выносливость. Потом мы спустились во враг и направились к небольшому озерку. Там, возле воды, я продолжил нашу игру. Не помню, как уж это получилось, но одна из палочек полетела в озерко, и Айк кинулся за ней. Вероятно, место было довольно глубокое, потому что щенок сразу же ушел с головой в ледяную воду, но почти тут же на поверхности показалась его мокрая мордочка с широко раскрытыми от испуга глазами. Кое-как Айк добрался до берега, отряхнулся и отбежал подальше от злополучного места. Конечно, вода была еще очень холодная, а солнце не такое жаркое, чтобы шерсть под его лучами быстро обсохла. Мы испугались, что Айк простудится. Я стал бросать палочки, заставляя его все время двигаться и тем самым согреваться. Щенок не простудился, видимо, потому что был хорошо закален, но он стал бояться воды. Играя со мной на берегу пруда на даче, он держался от воды подальше, и это нас беспокоило. Мало ли в каких ситуациях хайку еще предстоит оказаться, а наш питомец боялся теперь даже замочить лапы. Нужно было приучать его не бояться воды. Но как? — Соседи подачи у которых были собаки, советовали разные. Одни говорили, что нужно забраться со щенком на плот, на котором по пруду катались мальчишки, отплыть от берега на несколько метров и столкнуть щенка в воду. Другие доказывали, что лучше всего затащить Айка в пруд на поводке. Третьи рекомендовали набраться терпения и постепенно приучать его входить в воду. К последнему совету мы и прислушались. Отныне, гуляя со щенком на берегу пруда, я бросал палку все ближе и ближе к воде. Мне нужно было, чтобы Айк, бегая за палкой, не обращал внимания на воду, не пугался ее близости. Так продолжалось около месяца. Щенок уже привычно бегал совсем рядом с водой и, как-то разгорячившись, даже начал жадно пить из пруда. Тогда я решил бросить палку так, чтобы один конец ее остался на земле, а другой был в воде. Это обстоятельство нисколько не смутило Айк. Тогда я швырнул палку метра на два от берега. Место было мелкое, и щенок после короткого в лес в воду. Барьер страха был преодолен. Во время одной из прогулок палка полетела уже метров на пять. И Айк вплавь отправился за ней. Плыл он неумел, отчаянно барабанил лапами по воде. Примерно через две недели питомец уже переплывал пруд. Но плыть спокойно, не ударяя лапами по воде, Айк никак не мог научиться. Помог случай. Кто-то из мальчишек ставил в воде большую доску. Отправившись в очередной раз заброшенным в воду палкой, Айк почему-то решил прихватить и эту доску. Он схватил ее зубами, но доска не давала ему возможности плыть прежним способом. Доску наш питомец на берег выволок, и, пока отряхивался, я снова забросил ее в воду. Айк отправился за ней своим излюбленным стилем, все вспенивая вокруг себя но возвращался, держа доску в пасти, спокойно гребя лапами в воде.